Издательство Бомбора. Океан книг. Екатерина Ростовцева. Почему у меня цистит? Как навсегда вылечить это заболевание? Предисловие. «Наверное, нет ни одной женщины, которая хотя бы раз в жизни не перенесла острый цистит. Я Екатерина Ростовцева, врач-уролог, и у меня тоже несколько раз был цистит. Я не понаслышке знаю о том, как это больно и страшно, а также сколько это приносит неудобств. Я хотела быть врачом с самого детства, а еще журналистом и переводчиком, чтобы рассказывать людям что-то интересное и полезное. И потому же с детства мечтала написать книгу. Все эти желания так и остались бы несбыточными, если бы однажды, уже будучи врачом, я не начала вести блог в социальной сети. Я стала рассказывать людям о том, что знаю, как лечить цистит, как сделать так, чтобы он не возникал снова, как вылечить те болезни, которые очень на него похожи или провоцируют обострение. Тогда-то я и столкнулась с вопросами и комментариями своих подписчиков. Я стала видеть не только пациентов на приеме, которые говорят о симптомах или показывают результаты анализов, но еще и женщин, которые стесняются своей болезни и очень боятся обострений чьи жизни и отношения рушатся из-за боли. Я поняла, что это не просто очередные случаи в моей врачебной практике. Это судьбы, на которые я могу повлиять. Судьбы людей, которым я могу помочь не только как врач, но и как человек, обладающий информацией о том, как вылечить цистит, наладить профилактику, избавиться от боли, «Восстановить сексуальную жизнь». На эти и многие другие темы я говорю с пациентками на приеме, на своих страницах в социальных сетях и теперь в этой аудиокниге. Уверена, вы найдете в ней ответы на все свои вопросы и на те, что бесконечно задаете врачам, и даже на те, которые не решаетесь озвучить. Ну а я реализую свою детскую мечту — быть врачом, помогать людям и писать книги. С любовью и уважением, Ваша доктор Ростовцева.